Я сел и разжал свой кулак. Я попытался взглянуть на профессора, чтобы почувствовать себя лучше, но профессор, похоже, совсем не возражал против моего взгляда и просто фыркнул. «Ясно. Как сказала леди Кунагиса, он не просто капризный придурок. Полагаю, так и есть». «Эй, придурок, ты, кажется, был возмущен тем, что не относился к леди Кунагисе как к человеку, но ты тоже не относишься к ней как к человеку. Придурок!» «Ты понимаешь, каково это быть стариком, на которого эта маленькая девочка смотрится свысока?» «Конечно, нет». Раздраженно ответил я. Это был совсем другой тип неприятности, чем разговор с Цуриги. «Я не хочу слышать от кого-то старше себя слова припубертатного подростка». «Конечно, нет. Ты даже понятия не имеешь, если у тебя талант». Я не ответил. «Эй, придурок, честно говоря, я немного завидую тебе», сказал профессор, убрав нотки неприязни своего голоса. Нет, зависть — это, вероятно, немного другое. Да, с моей точки зрения, ты делаешь нечто удивительное без каких-либо проблем. Удивительный акт пребывания рядом с Кунаги Тома. Удивительный акт. Это удивительный акт. Ты можешь гордиться собой. Даже я, одинокий человек, прежде чем безумный демон, я горжусь тем, что могу видеть талант в людях. Я также признаю, что эта маленькая девочка находится по ту сторону гения, и что она обладает блестящим талантом, который унижает шада Кьюичиро, которого когда-то тоже звали гением. Но даже при этом хотеть быть рядом с ней, такая мысль даже близко не приходила мне в голову. Я не ответил. «Я не смог бы этого вытерпеть, не смог бы терпеть, я лучше умру, чем буду рядом с этим монстром». «Да пожалуйста». «Я не позволю тебе говорить, что ты не чувствуешь никакой неполноценности в сравнении с Леди Кунагисой, парень», — сказал профессор Кьюичиро. «Учитывая то, как ты сейчас реагировал, ты не какой-то бесчувственный идиот, который может жить, ничего не чувствуя касательно Кунаги Тома». «Вы говорите что-то похожее на слова у Царегисана». «Хотя их мнения шли в совершенно противоположных направлениях». Зеленый, зеленый, зеленый поклонялся мертвой синеве как богу». «Безумный демон боялся голубого саванта как монстра». «Хотя их мнения были на противоположных векторах, но они имели в виду одно и то же». Поскольку они оба определили меня как неспасаемого идиота, они были точно такими же. Тем не менее, на самом деле я устал от таких формулировок. Я не люблю стереотипы. Вы все жалкие, как побитые рекорды. Это желание вписать людей в ваши собственные системы измерений. Профессор! Кунагиса прервала меня. Перебивать кого-то ⁇ редкость для кунагисы. Но она меня перебила. Профессор, давайте оставим это. Такие разговоры. Талант, гений. Мне все равно. Я покончила с такими вещами, как обсуждение диалоги или дебаты. Давайте оставим это теоретикам гуманитарных наук, профессор. Если честно, мне жаль профессора за то, что он не имеет никакого таланта. Но прекратите обвинить в этом меня. Кунагиса там они не несут ответственность за вашу некомпетентность. Что? Лицо профессора покраснело от слов Кунагисы. Я тоже был удивлен. Это был первый раз, когда я видел, как Кунагиса так провоцировала кого-то. Разве все не так? Причина, по которой вы запираете Саттяна здесь, заключается в том, что вы сами ничего не можете сделать. Поэтому вам нужно использовать способности Саттяна. так ведь? Как вы заманили в ловушку и шантажировали Саттяна, я не знаю. Но не могли бы вы перестать пользоваться навыками других людей и хвастаться исследованиями, которые вы проводили? На самом деле меня это не волнует. От всей души мне наплевать на вас. То, чем гордится профессор, о чем сожалеет профессор, Кунаги Сатома абсолютно ни за что это не несёт ответственности поэтому я просто скажу одну вещь». Кунагиса Тома говорила. «Верни Сатяна». «Тишина». «Это то, что принадлежит мне». «Тишина». «Я хочу, чтобы то, что принадлежало мне, было рядом со мной. По крайней мере, будет неприятно, если он будет принадлежать такому, как вы». «Это только твое мнение». Едва успел возразить профессор, он возразил мертвой синеве. «Ты выбросила его. Что плохого в том, чтобы подобрать то, что валяется на земле?» Даже вещи, которые я выбросила, без сомнения мои. Неприятно, когда что-то, что ты что выбросила, забирают, знаете ли. Мертвая синева чрезвычайно жадная. Вы даже этого не понимаете. Я не отдам его тебе. Профессор повторил. Даже если ты пойдешь иниц Ниц, я отказываюсь. Это моё единственное преимущество перед Леди Кунагисой. Даже если оно всего лишь одно, даже если оно украдено, это то, в чем я торжествую над тобой. Я не могу допустить такой утраты. Скучно. Так это просто зависть? «Зависть. Не могу ничего поделать, если это так выглядит, но не относись к этому слишком просто. Если бы ты знала, что я делаю на этот раз, на этот раз даже леди Кунагиса будет шокирована». «Хм. Полагаю, это то, что может быть сложно сделать за три часа. В конце концов, даже Сатян здесь?» «Эта дискуссия окончена. Профессор отошел от Кунагисы, а затем сел на ближайший стул. «Или скорее тут нет места дискуссии». «Учитывая, насколько радикально противоположны наши позиции, тут нет надежды на компромисс». «Давайте не будем так быстро заканчивать». «Извините, я, возможно, стала слишком эмоциональной». Кунагиса энергично улыбнулась и показала профессору Кьюичиро обе ладони. «Я извиняюсь. Кажется, профессор сегодня очень занят, поэтому завтра давайте поговорим снова, более спокойно. У меня для вас тоже есть куча подарков». «Ладно, завтра снова» сказал профессор и хихикнул, как будто он просто что-то вспомнил. «Я не знаю, какого рода козырь у тебя в рукаве, но я думаю, что это будет просто тщетное усилие. Как сказала леди Кунагиса, у царя Гайский никогда не сгибает свою волю, независимо от того, была ли эта воля навязана или нет. Может быть. Гостиница находится глубоко в лесу. Она может быть немного грязной для леди Кунагиса, но потерпи это. В конце концов, мы глубоко в горах. Шитакун отведет вас». Он ждет вести вестибюле первого этажа, так что идите к нему. Но увидимся завтра, леди Кунагиса, так сказал профессор Квечира, который затем развернул свой стул, как будто чтобы показать, что ему больше нечего сказать. Ага, завтра, сказала Кунагиса, а потом встала со своего места и потянула меня за руку. Пойдем, Этьян. Он сказал, что шатать на первом этаже. Хорошо, понял. Я встал, как и было сказано, и вышел из комнаты. Оставив профессора Кюичира, кунагиса Тома и Шада Кюичира, их отношения оказались такими поверхностными, но на удивление тесными. Нет, тесными отношения могут быть просто с моей точки зрения, или, возможно, с точки зрения профессора Кюичира, а самой Кунагисе, возможно, действительно все равно. И это полное отсутствие беспокойства стало еще одним ударом по гордости профессора Кюичира. Это было не то, что я не мог понять, не то, чтобы я хотел это понимать. Однако, к сожалению, и не только для Шадо Кьюичиро, но и для Кунагиса Тома, их слова проходили мимо друг друга. Они оба явно обсуждали разные вещи. Это можно сравнить с борьбой между маслом и водой за чашку. Не может быть никакого компромисса. Возраст и пол — это тоже вид таланта. В словах, сказанных профессором, было определенное значение. Но знаешь, зеленый, зеленый, зеленый Оцури Гигайски. Безумный демон Шадо Кьюичиро. «Мёртвая синева» — «Кунагиса Тома». Возмутительно, хотя если бы я заимствовал слова профессора, есть три возмутительных гения, принадлежащих классу монстров, наступающих друг на друга. Если честно, я не понял, что говорил хоть кто-то из этих трех. Возможно, это отсутствие заботы о понимании было тем, что профессор Шадек Юичир назвал поверхностностью. Должно быть так и есть. Быть умным — само по себе неудача. В итоге ты видишь то, что тебе не нужно видеть, В итоге ты слышишь то, что тебе не нужно слышать. В конечном итоге ты узнаешь о вкусах, о которых не хочешь. И в конечном итоге ты чувствуешь запахи, которых не хочешь. Но это звучит хорошо, если вы собираетесь стать поваром. Все умные люди должны стать поварами. Да, это была фраза, в которой не было недостатка. Если сравнивать со словами профессора Куичира, я думала, о поваре на том острове. Затем, пока мы шли по коридору, в курилке сидела Удзе мисачи «А, Миса Чисан. — воскликнула Кунагиса. — Мы закончили говорить с профессором. Вы, наверное, уже можете вернуться, я полагаю. — Ну что ж, спасибо. Мисача-сан потушила недокуренную сигарету в пепельнице и встала. Она попыталась пройти мимо нас, ничего не сказав, но потом, казалось, что-то вспомнила. — А, а наши сан Начала она. Я показала ей территорию, как и было сказано, но по пути мы столкнулись с профессором Косуга и профессором Миоши, и оказалось, что они хорошо ладят друг с другом. Прямо сейчас они должны быть сидят в курилке второго этажа. Думаю, они все еще должны быть там, поэтому, если вы их ищете, пожалуйста, зайдите туда. Спасибо. Миса сан снова отвернулась, но я кликнул ее. сан Чосан. Э, у меня есть кое-что, что я хотел бы спросить, если вы не возражаете. Что? Почему, по какой причине вы работаете здесь? Это был тот же вопрос, который я задал Шитакуну. В конце концов, Шитакун ответил, что ты не поймешь. «Но что скажет мисача сан «Я предпочитаю не иметь мнения». «Ясно, и прямо сказала мисача сан Если это все, то я должна идти». «Да, спасибо за уделённое время мисача Мисачи-сан без улыбки повернулась к комнате профессора и быстро ушла. Она не колебалась в своих шагах. Возможно, она не собиралась быть дружелюбной с такими посетителями, как мы. Быть секретарем кого-то вроде безумного демона должно быть тяжело до истощения. В этом смысле я думал, что мы сможем разделить подобные мысли... Но учитывая этот разговор, казалось, что это не так. Она сказала, что Неон Тян на втором этаже Эйтян. Я слышал. Ну, пошли. Я попытался как можно небрежнее внуть, прошел мимо курилки и подошел к лифту. Я нажал кнопку вызова, а затем вошел. Однако завтра я не смог выдержать тишину и в итоге высказал свои мысли. Мне показалось, независимо от того, сколько вы будете говорить завтра или даже послезавтра, ничего не изменится, если этот дед случайно не умрет от старости. А, ага. Примерно так и есть. У меня есть некоторые мысли на этот счет. Я объясню, как только мы доберемся до гостиницы. Кто-то может подслушать нас здесь. И мне нужно подумать о некоторых вещах. Что еще важнее, Тян? Кунагиса посмотрела на меня. Можно мне тебя обнять? Что? Я заставил себя проявить небрежное отношение к внезапному поведению Кунагисы. Ты никогда не просила такого раньше. Ты обнимала меня всякий раз, когда тебе хотелось, когда тебе было угодно. Хм. «Я просто сейчас чувствую, что так надо». «Ясно. Это чувство любовной комедии». «Вот что». Невинно улыбнулась Кунагиса. Но можно? Прямо в лифте, пожалуйста». «Я не против. Подзарядка, да?» «Да». Сказала Кунагиса, обнимая меня. А потом она прижила свое тело ко мне, уткнулась лицом в мою грудь и не показывала никаких признаков ослабления хватки. Несмотря на это, тонкие руки Кунагиса не беспокоили меня, не беспокоили меня... Не беспокоили меня. Это время было только для нас с Кунагисой, время которого у нас не было долгое время. Это было незаменимое время, такое, что я думал, что буду готов отдать что-нибудь за него. Или может быть это тоже бессмыслица. Я думал, когда меня обнимала Кунагиса. О чем говорила Кунагиса Цуцуриги? Какой разговор произошел при воссоединении бывших членов команды? Я не знал, я не мог знать. Я не гений, а Кунагиса Том и у Гайский гений которые могли понимать друг друга. Они были гениями гораздо гениальнее, чем даже профессор Шадо Кьюичиро. Тем не менее, я не мог даже представить, о чем говорили Оцариги и Кунагиса. Я вспоминал все, о моем разговоре с Уцуриги, не только последний вопрос. Я вспоминал абсолютно все неприятные для Риги мелочи, каждый отвратительный и неприятный до глубины души вопрос, убивающий бессмыслицу вопросы. Лифт остановился, мы прибыли на второй этаж, Однако Кунагиса, похоже, все еще не хотела меня отпускать. Я тоже ничего не сказал и не пошевелился. Конечно, я бы не смог. Открывшаяся дверь закрылась, и какое-то время мы продолжили так проводить время. Наше время. Руки Кунагиса у меня за спиной. Руки Кунагиса обвились вокруг моего торса. Лицо Кунагиса впилось в мою грудь. Глядя вниз, я мог видеть синие волосы. И это маленькое лицо, которое не потеряло ни одного байта не имела излишек ни в одном бите построения очертания полной красоты. У Цуриги связал это с наличием в памяти мощной оперативки. Однако, и вероятно, сам у Цуриги понимает, что такое отношение было немного неправильным. У Канагиса Тома... Нет, у мертвой синевы в ее мозговых контурах была не Рам, а Ром. Вот почему она никогда не забудет ничего из того, что напомнит. Она заполнена информацией, которую никогда нельзя изменить или перезаписать. Части и целые сливались воедино в бесконечном. Это была не сила помнить, это была сила не забывать. Были те, кто относился к Кунагисе Тома как к существу, походящему на компьютер, но я не знаю, действительно ли они так считали. Возможно, они говорили такие вещи, но в глубине души все еще думали, несмотря на это, она тоже все еще человек. Для этого не было никаких оснований или логики, так что это могут быть просто мои надежды, окрашивающие реальность. Ну, я на это надеюсь, потому что иначе я был бы слишком жалок. Однако у Цариги, казалось, был уверен, тот у Цариги Гайский, который сравнивает Кунагису Тома с устройством, поклоняется ему как зеленый-зеленый-зеленый. И действительно, это действительно так, я думаю. Простой несущий вздор, как я, не мог знать, так ли это, но я думаю, что это действительно так. Вот почему Кунагиса Тома никогда не забудет. И она не забыла, она не может забыть. Как она была обманута мной 6 лет назад, как я с ней обращался 6 лет назад. Она не может забыть. Даже если сама Кунагиса захочет забыть, она не сможет. Как я грешен, как я заслуживаю наказания, не забудет, помнит. И все же она меня обнимает, она все прощает. Как мать по отношению к младенцу, как хозяин кушной собакой, как добрая богиня, она все прощает. Смешно. Пробормотал я в шутку, совсем не смеясь. У спросил, собираюсь ли я владеть Кунагисой Тома. Профессор Куичера спросил о моих чувствах, когда я рядом с Кунагисой Тома. Конечно, я не могу ответить на такие вещи. Я не владею Кунагисой Тома, и никогда не был рядом с Кунагисой Тома. В конце концов, я просто как зеленый-зеленый-зеленый, как гепард, как двойной кувырок, как и вся остальная команда, просто принадлежу Кунагисе Тома. Я тот, кто принадлежит. То, как я был владельцем, отличилось от Цуцириги и других. И то, как я принадлежу просто более порочно в сравнении с цуриги другими, вот и все. Как может что-то владеемое ходить рядом с владельцем. Ага, зарядка завершена. Пойдем, Атьян. Да. Я ответил нормально. Ответил, я думаю. Было бы неправильно оставлять шатаку долго ждать. Я знаю. Кунагиса нажала кнопку Открыть. Но Наон Чан сказала, что, вероятно, и не удастся завязать разговор с сотрудниками лаборатории, поэтому мне интересно, почему он разговаривает с Какорамитян. Кто знает? Беззаботно ответил я, когда мы вышли из лифта. Может, они нашли общую тему?